Глава двенадцатая. Картер открыл глаза. Он опять лежал в постели у себя в квартире. Кажется, побаливала голова. Что-то новенькое. Это хорошо. Он закрыл глаза и снова открыл. Поморгал. Вспомнил, как накануне шутил насчет шампанского. Голова начала раскалываться. Как он вообще оказался дома? Наверное, как обычно выпили по бокалу затем всю бутылку вот и проснулся с головной болью а солнце уже вовсю светит картер хорошенько порылся в памяти стараясь вспомнить события последнего дня марианна как она на него смотрела лицо радостное безмятежное улыбка сияет и взгляд такой долгий за окном раздался щебет и картер замер мысли остановились чирик Пауза. И опять «Чирик-чик-чик». Проехала машина, подул ветерок, в окно стукнула ветка, и один за другим повторились до боли знакомые звуки. «Нет, нет, нет!» — взревел Картер, уткнувшись лицом в подушку. Включать новости, проверять телефон было уже ни к чему. Какие еще нужны доказательства? Все и так понятно. Туман в голове рассеялся. Картер зажмурился, чтобы напрячь память и все как следует вспомнить. Взрыв удалось остановить. Ускоритель отключили в присутствии самого Беккета. И они радовались, обнимались. Неужели не помогло? Картер глухо застонал и перевернулся на спину. «Да пошло все к черту!» — решил он. «С этой минуты он перестанет брать на себя ответственность, а будет делать все, что захочет. К черту петлю времени!» Да и само время к черту. Следующие четыре дня он проведет в лучших ресторанах мира, спустит все свои сбережения, а потом, может, исчезнет где-нибудь в лесу, отправится в дальний поход. Изысканная еда и дикая природа были теперь для него единственной отдушиной. Все остальное больше не имело смысла.